Зачем воспитывать ребенка? Моя клиентка как-то пожаловалась, что у мужа очень плохие отношения со старшим сыном. Муж, профессор математики, преподавал в университете и всегда мечтал, чтобы сын не просто пошел по его стопам, а стал бы математиком с мировым именем. Он много занимался с мальчиком и упорно готовил его к поступлению на математический факультет. Сын всячески сопротивлялся. Он скорее гуманитарного склада, любит литературу, языки. Но отец настаивал, и сыну пришлось подчиниться. Он продержался два курса и бросил учебу. Был страшный скандал, отец практически перестал разговаривать с сыном, и тот ушел из дома. Устроился на работу, поступил на курсы, выучил несколько языков. В конце концов он вернулся в университет, правда, уже на другой факультет, где учится без особого энтузиазма. Но с отцом практически не общается. Они стали чужими. Стратегии успеха. Чтобы ребенок стал счастливым, он должен стать успешным, а для этого надо как можно раньше поставить цель и продумать шаги для ее достижения. Так рассуждают многие целеустремленные родители. Цели, которые они ставят, я бы разделила на два типа — моноцель и полифоническая цель. В одном случае это воспитание чемпиона, а в другом — воспитание круглого отличника. Чемпионы. Первую стратегию чаще всего выбирают родители, которые хотят, чтобы дети продолжили их дело, стали их наследниками. Такое часто видишь в семьях, где кто-нибудь из родителей добился определенного статуса, положения, материального достатка. По замыслу взрослых, ребенок должен повторить этот путь. Это может быть бизнес, музыка, спорт, наука. Есть и другой вариант. Если мама или папа сами не добились того, о чем мечтали, они пытаются компенсировать свои неудачи за счет ребенка. Например, девочек отдают в балет, мальчиков — в хоккей. Они будто делегируют ребенка в ту сферу, в которую им самим не удалось прорваться, которая была для них закрыта. Но суть от этого не меняется. Родители ставят перед ребенком конкретную цель и вкладывают силы в ее достижение Жена знаменитого спортсмена так сформулировала цель воспитания сына. Сделать все, чтобы он стал олимпийским чемпионом в том же виде спорта, что и его отец. Мама обеспечивает мальчику правильное питание, тренировки, поездки, дорогие костюмы, внимание окружающих. Она уверена, что нельзя давать слабину, если хочешь, чтобы ребенок стал лучшим на планете. И пятилетнего малыша тренируют по 4-5 часов в день. Он не может просто полежать на диване, только если отдыхает после тренировки. Он не просто ест, а поглощает нужное количество калорий. Его мотивируют ремешком, а в качестве наказания закрывают в темной комнате. «Ты можешь его пожалеть, когда он спит», пишет мама в своем аккаунте Инстаграм. У малыша нет времени на занятия ерундой, поиграть на детской площадке, побегать, пообщаться со сверстниками, повалять дурака. Его побуждают смотреть на мир сквозь прицел успеха. все подчинено великой цели, его будущей победе. Задача понятна, стратегия ясна. Ребенок занят делом, все движется в нужном направлении. Но каковы перспективы этого проекта? Ребенок растет под чудовищным давлением. Ему исподволь внушают, что настоящая жизнь еще не началась, что день сегодняшний — это только подготовка, что счастье впереди. И оно наступит тогда, когда он заработает олимпийское золото. Такое видение цели создает иллюзию, что мы способны контролировать все. Главное — упорно трудиться, а результат не заставить себя ждать. На самом деле, очень многие вещи нам не подвластны. Нельзя быть уверенным в каком-то конкретном результате на 100%. Слишком много факторов влияют на успех. Здесь и труд, и удача, истечение обстоятельств. Шансы стать олимпийским чемпионом даже у суперталантливых и сверхтрудолюбивых спортсменов не так уж высоки. Допустим, отец мальчика добился чемпионского звания, но одновременно с ним тренировались тысячи очень способных людей, а чемпионами не стали. Какая-нибудь случайность способна перечеркнуть труд многих лет? Один получил травму, другой перед отборочными соревнованиями заболел, третьему помешал конфликт с тренером. Мы можем выложиться по максимуму, но так и не добиться своего. И что тогда? Ощущение, что жизнь прожита зря. Но если ребенок все таки достигнет цели, которую поставили ему родители, что дальше? Он стал чемпионом, но не научился искать и находить то, что его действительно увлекает принимать собственные решения и отстаивать их. У него не было возможности повзрослеть. Кто поведет его за ручку к новым достижениям? Отличники. Другая стратегия — это стремление сделать из ребенка круглого отличника. В обществе сложился такой воспитательный тренд. Как можно раньше, как можно больше, как можно лучше. Следуя этому тренду, мы начинаем развивать ребенка буквально с пеленок. Возим на специальные занятия, читаем вслух, ставим Баха и Моцарта, разговариваем с ним по-английски и при этом ревниво поглядываем по сторонам. А как у других? Кто раньше нашего начал ползать, ходить, говорить? Как только малыш подрастет, мы начинаем водить его на музыку, рисование, потом на верховую езду, балет, фигурное катание и так далее. Нам хочется, чтобы он набрал как можно больше знаний, умений, навыков, которые могут пригодиться в жизни, и ужасно боимся чего-то не додать не оснастить его чем-нибудь необходимым. Мы пристально следим за успехами детей, не оставляем им право на ошибку, внушаем, что они должны быть лучшими всегда и во всем, подгоняем под мировые стандарты. К такому-то возрасту ребенок должен уметь делать то, а к такому — это. Иначе он ничего не добьется. И дети вплоть до подросткового периода стараются изо всех сил, чтобы оправдать наши надежды. Окончается все бунтом или нервным срывом. Одни все бросают и начинают ненавидеть родителей, другие становятся невротиками, боятся вызовок доске, контрольных, соревнований, выступлений на публике. Накануне очередного состязания одного тошнит, другой не может заснуть. Самое страшное, когда невроз переходит в депрессию, и, казалось бы, послушные, трудолюбивые, заряженные и нацеленные дети вдруг перестают вообще что-либо делать и постепенно превращаются в откровенных лузеров. Заглянуть в будущее. Получается, что мы растим ребенка, основываясь на собственных представлениях о том, что такое успех и как его достичь. Мы берем на себя ответственность за его будущее, не зная, каким оно будет и каким вырастет ребенок, чего он захочет и что будет ему по силам. В подобных моделях воспитания желания ребенка в расчет не принимаются. Что он понимает в этом возрасте? У него нет возможности подумать, нравится ли ему дело, которое выбрали для него родители, и чем бы он хотел заняться, если бы решал сам. Иногда амбиции мешают нам увидеть, что у ребенка совсем нет перспектив в той области, на том пути, который мы ему предначертали, и нас это совершенно не смущает. В конце концов, терпение и труд все перетрут. И самое главное, мы понятия не имеем, какие знания и навыки действительно пригодятся нашему ребенку. Что будет востребовано через 10, 15, 20 лет? Давным-давно, если человек умел читать и писать, это было его конкурентным преимуществом, К концу XX века стала цениться компьютерная грамотность, и люди с цифровыми навыками были звездами в любой компании. Сегодня даже ребенок легко манипулирует гаджетами, а вот умение общаться, взаимодействовать с людьми становится все более редким качеством. Вполне вероятно, в недалеком будущем именно эмоциональный интеллект станет преимуществом при приеме на работу. Примечательно, что некоторые компании начали отказываться от специалистов с университетскими дипломами Пока те учатся, мир успевает измениться. Они нанимают людей без высшего образования и готовят их на коротких программах для быстрого усвоения знаний и навыков. Глава IBM Джини Ромити называет таких специалистов «новые воротнички». Может случиться, что вид спорта, в котором должен преуспеть сын знаменитого спортсмена, исключат из Олимпийских игр или зрители потеряют к нему интерес. Или через 15 лет подобные соревнования вообще отменят. Уже сейчас многие города отказываются от проведения игр, поскольку это очень накладно, да и жители протестуют. Ставить перед ребенком предельно конкретную цель с местом, временем, точкой прибытия не только неэффективно, но и разрушительно для его личности, здоровья и эмоциональной сферы. А жесткое целеполагание и сверхвысокая требовательность лишают детей детства. Что же тогда должно стать целью воспитания? Как собрать ребенка в трудную дорогу жизни? что положить в его рюкзачок. Золотая семерка. Эффективнее и перспективнее не столько наделять ребенка знаниями, навыками и вести к победе везде и всегда, сколько развивать полезные черты характера, которые помогут ему самостоятельно, без нашей помощи, строить свою жизнь, делать ее насыщенной и интересной. У каждого из нас есть врожденные качества, например, темперамент, а есть те, что приобретаются, воспитываются. Они и должны стать областью приложения наших сил. Американские психологи Мартин Селигман и Кристофер Питерсон в книге «Сильные стороны характера» описали качества, необходимые для становления успешной личности, способной адаптироваться в разных условиях, добиваться своих целей, управлять своей жизнью. Авторы хотели выделить универсальные черты, те, что ценились в любом обществе и во все времена, а не только в современной североамериканской культуре. Их список состоит из 24 качеств, среди которых есть и храбрость, и мудрость, и чувство юмора, и умение видеть красоту. Полный список был не слишком удобным для работы в школах и колледжах, поэтому Питерсона попросили его сократить. И он оставил 7 сильных сторон, которые, согласно исследованиям, с большой вероятностью приводили к высоким достижениям. Золотая семерка, на которую мы можем ориентироваться, это твердость характера, great, самоконтроль, self-control, Энергичность — zest, социальный интеллект — social intelligence, благодарность — gratitude, оптимизм — оптимизм, любознательность — curiosity. Когда мы обсуждаем этот список с моими клиентами, больше всего вопросов вызывает благодарность. Кажется, при чем тут она? Но когда человек отмечает для себя каждый акт помощи и поддержки, признает то, что другие много делают для него — Он начинает верить, что фортуна на его стороне, что он не один в этом мире. Это создает правильный настрой, заряжает оптимизмом и энергией. Благодарность напрямую связана с добротой. Исследования показывают, что доброжелательные, готовые помочь другим люди, реже страдают от тревожности и депрессии, у них выше устойчивость к стрессу и удовлетворенность жизнью. О том, как помогать ребенку формировать полезные качества и сильные стороны характера, Мы поговорим в рамках этой книги, сосредоточившись на обсуждении конкретных вопросов, которые задают родители. Мечтать и дерзать. Мы должны стремиться не к тому, чтобы наш ребенок был первым и самым лучшим в каких-то областях, а к тому, чтобы он учился воплощать в жизнь свои замыслы, контролировать себя, общаться с людьми. Одну из своих книг я назвала «Успех – дело личное». Так вот, успех – это личное дело ребенка. Придет время, и он сам решит, чего хочет и что может. Безусловно, мы даем ему возможности учиться и пробовать себя. Но мы не должны нагружать его обязательными достижениями в одной или нескольких сферах по нашему выбору или ради реализации наших родительских амбиций. В свое время я закончила Гнесинку, не имея особых способностей к музыке. Родители сказали, «семилетку закончить ты должна, а дальше будет видно». Я согласилась с их решением. Никто не навязывал мне цель стать музыкантом во что бы то ни стало. Зато я научилась выполнять большой объем работы от и до, сосредоточиваться, концентрироваться, познакомилась со многими яркими личностями. Я не стала заниматься музыкой дальше, но ценю, что гнесенко была в моей жизни. Мы выросли в условиях, когда преобладала линейная модель жизни. Получил образование, поступил на работу, начал делать карьеру по выбранной профессии, добился успеха, вышел на пенсию. Сегодня молодым людям нужно быть готовыми учиться всю жизнь и, возможно, настраиваться на карьеры в разных сферах. А значит, умение ставить перед собой цели — не менее важный навык, чем способность их добиваться. Очень трудно понять, чего ты хочешь на самом деле. Осмелиться сделать свое желание целью, а потом передумать и поставить другую цель. Это тем более невозможно в условиях диктата целеполагания, когда ребенок становится покорным заложником одной цели, навязанной извне. Важно научить детей мечтать и дерзать, поддерживать их на том пути, который они выбрали сами, и помогать не падать духом, если они разочаровались в своем выборе, совершили ошибку и ищут новую цель. Если мы поможем ребенку развить сильные стороны характера, ему будет легче найти свою дорогу в жизни, и тогда главная цель воспитания будет достигнута.